Глава восьмая. Нина. У дома выхожу из такси в середине дня, набрав полные руки покупок. Новенький секси-комплект покоится в элегантном фирменном пакете, а совсем не брутальный презент Вику в брутальной черной подарочной коробке. Да, я не устояла. Осталось придумать, как беспалевно его презентовать. Ну так, чтобы откатом злости сразу не сшибло хотя я уверена, Волков над таким подарком скорее поржет и шутку оценит. Ворота у дома открыты, рядом фирменный грузовик клининга. Значит, еще убираются. Закидываю сумку на плечо и, отпустив машину, перехватываю пакеты одной рукой. Делаю движение в сторону дома, и тут слышу детский голосок. «О, приветик снова!» Оглядываюсь. Малышка Ру топает в мою сторону с другого конца улицы. Машет рукой и улыбается, сама непосредственность. В школьном сером сарафане, кедах, легкой курточке, за спиной рюкзак, в руках охапка веревок из воздушных шаров. Их там штук десять, не меньше, здоровых, красивых шаров. Какое счастье, что нет ветра, а то точно бы улетела эта мелкая Мэри Поппинс. Отцу подарок готовит интересно. Привет! Улыбаюсь. Ру, правильно? Теряюсь немного. Непривычно иметь контакт с такими взрослыми детьми. Тем более с ребенком своего бывшего. Весь мой опыт общения с цветами жизни начинается и заканчивается на моих крестниках. Я всегда чувствую себя рядом с малышней деревянной и скованной. Говорю же, дети, это не мое. Угу. А ты вчера так и не сказала, как тебя зовут? Антонина. Для друзей Нина или Тони. Добавляю, чего уж, ладно, тут все меня знают скорее как Тони. Оставим Нину для Москвы. Приятно познакомиться, Ру. Взаимно, Тони. Протягивает мне ладошку малышка. Замешкавшись, пожимаю. Ты тут теперь будешь жить? В доме Марты Александровны? Буду. Временно. А ты была знакома с моей бабушкой? Была. Она была крутая. Часто сидела со мной, когда чип был на работе. Играла еще в карты, научила вот, в дурака. Ты умеешь? А еще она пекла вкусные пирожки. Улыбаюсь. Да и угадаю. С капустой. Точно. Растягивает губы в улыбке дочурка Волкова. Хорошенькая она. Светлая. Да, пироги у нее всегда были отменные. Вздыхаю. «Ты со школы идешь. «Ага, а ты?» «Трясу пакетами. Из супермаркета». «Ммм, классно. А я вот пойду Чипу подарок готовить. Я так каждый год делаю. Дома все наряжаю и торт покупаю. Он ворчит, но я-то знаю, что ему нравится». Это очень мило и трогательно. Но любопытно, почему Чип? Она и вчера звала Вика Чип, и это как-то странно. Хотя кто знает, какие у отца и дочери отношения. Знала я семьи, где Чада маму по имени зовут. Так что... Сама наряжаешь. Не, мне Агата помогает. Агата? Белова? Руслана кивает. Я не успеваю до конца переварить информацию, ибо дружба дочери Вика и Беловой смотрится с моей стороны чем-то странным, когда рядом с нами тормозит белая компактная Тойота. Цикло опускается, и я вижу с водительской стороны улыбчивое лицо в обрамлении белоснежного каре. «Привет, Тони!» Меня только сейчас осеняет, что Белова с самого начала знала, что встреча с Волковым нам не избежать. Знала, и ни слова об этом вчера не сказала. Вот же, мартышка белокурая. «Спасибо, что предупредила Белова». Бурчу вместо приветствия. Агатка улыбается еще шире. Да брось, зато сколько эмоций. Ага, наелась на год вперед. А вы что, знакомы, что ли? Смотрит на нас удивленно девчонка, глазенками моргая. Знакомы, Ру, кивает Агата. Вместе в школе учились, поясняю я. Круто! У меня тоже есть лучшая подружка, и мы тоже будем после школы дружить, как вы. Мы, кстати, и в футбол вместе играем. Мы с Агаткой переглянулись и потупили взгляд. Нельзя сказать, что в дружбе после школы мы сильно преуспели. Слушай, Тони, а давай с нами? Смотрит на меня огромными глазами Волкова младшая. В них полыхает задорный огонек, загорается моментально. Что с вами? Дом украшать к приезду Чипа? Да, да, Тони, э, Нина, то есть хватается за бредовую идею Белова. А что? Поболтаем, отвлечемся, развлечемся, устроим мини дивишник до приезда Вика. Не-не-не-не-не, упаси, Боже. Открещиваюсь, отмахиваюсь и отступаю. Вам приятного дня, девочки, но я домой. У меня у самой дел не в проворот. Так ты же в отпуске? Блин, поджимаю губы. Внимательная агата поймала меня на мой же крючок. По дому есть чем заняться. Простите, но без меня. Приятно было повидаться, Белова. И с тобой, Ру. Заходи, если будет скучно. Пироги я, конечно, печь не умею, но в дурака поиграть могу вполне. И да, хорошего вам вечера, девочки. По личику Русланы пробегает разочарование. Похоже, она и правда сильно этой идеей загорелась. Становится гаденька над душе от своего резкого отказа ребенку. Но ей-то невдомек, что у нас с ее отцом отношения, мягко говоря... Непростые, а вот белов хороша, взрослая, а все туда же. Ладно, Тони. Пожимает плечами дочурка волкова. Пока тогда. Бросает, потопав дальше в сторону дома. Сомневаюсь, что однажды она воспользуется моим предложением забежать в гости. Подружиться у нас не вышло. Наверное, это даже хорошо. Зачем эти сложности? Я раньше только в кошмарных снах могла себе представить, что буду иметь честь познакомиться с ребенком Вика. До сих пор это кажется диким и неправильным. Сама мысль, что у Волкова ребенок от другой женщины, в голове не укладывается. Что он с кем-то жил, кого-то обнимал, целовал, спал, любил. И тут я приперлась. Привет из прошлого. Не нравится мне. Какой пустотой все это в груди отдается. Поэтому без сожаления провожаю взглядом мелочь с шарами. Все правильно я сделала. Но Белова так не считает. Трусиха ты, Кулагина! заключает Агата, поджимая губы. Москва испортила тебя. Ну ладно, устанешь прятаться ото всех и вся. Присоединяйся! Белова трогается с места и отъезжает. Я отмахиваюсь. Тоже мне где трусость, а где благоразумие? После встречи накануне не пойти в дом Волкова это далеко не трусость, а вынужденная мера по защите своих нервов. Как показал вчерашний вечер, каждая встреча с ним моментально отмирание львиной доли моих многострадальных нервных клеток. А тут тем более его территория, его дом и его дочь. Уже одна мысль выглядит безумно. Чу, нет. Без вариантов. Виктор. «И что думаешь по этому поводу?» — тянет задумчиво Герман. «Только что, по большому секрету, я поведал ему о задании полкана. Дёрнул чёрт за язык, да. Но причин не доверять коллеге, который мне не раз тылы прикрывал, у меня нет». Да и две головы всегда лучше одной. Коллективный разум вообще вещь страшная. Пока ни черта хорошего. Приходится признать. Толком еще и поработать над этим вопросом не успел. Единственное, что я понял, эти люди все каким-то макаром связаны с новой фирмой застройщика, которая в этом году отхапала себе жирный кусок у нас на побережье. Все пахнет большими деньгами а там где большие бабки еще больше проблемы тот и оно киваю залпом допиваю остатки кофе подзывая официантку взглядом провожаю каждое движение малышки залипательно идет глазки строит, задницей и виляет миленькая хрупкая фарфоровая статуэточка личика кукольная сама вся конфетка конфетка И тут, блядь, кулагина. Беззвучно рычу. Но надо признать, что это, судя по бейджику у Рената, не в моем вкусе. Я люблю дерзких и уверенных. Нежность и невинность меня не торкает. Но это не отменяет вежливости, так что малышка подходит, я улыбаюсь, рассчитываюсь по чеку. Рената, потупив взгляд из-под ресниц, удаляется, напоследок положив на стол передо мной бордовую салфетку. Отгибаю уголок, номер телефона. Ухмыляюсь. Что ж, может, я и ошибся? Может, за этой ангельской картинкой тоже прячется порочный дьявол? Нет, Вик, дьявол живет в доме по соседству. Короче, после выходных займемся этой бойдой. Отмахиваюсь. Только по-тихому, чтоб полкан не узнал, что ты в теме, Герыч. Конечно, не вопрос. Я тоже подключусь. Есть у меня на примете пара-тройка любопытных знакомых. Недвижимость, говоришь? Она самая. Ладно, я погнал до дома. Жду к шести. Похлопываю Героча по плечу. Давай, до встречи. Хватаю ключи от тачки и на выходе из кафе набираю Белову. Есть у них с Русланой традиция. Бардак на мою днюху дома наводить. Шарики там всякие, открыточки, поздравлялки и прочую сентиментальную лубуду разводить. Нет, я, конечно, не могу быть не польщен. Торкает. Любая забота — это приятно. Но поворчать ради приличия тоже надо. Сажусь в тачку, выруливаю с парковки. Слушаю гудки, которые сменяются звонким. «Привет, Вик!» «Привет, Белова. Ну, рассказывай. Уже навели безобразие в доме?» «Почти. Ты уже едешь с работы?» «Еду». Сейчас еще в одно место заскочу и буду часам к шести. Позвал парней с работы и Багрянцева. Сидишь с нами? Отлично, я за, если не буду вашей сугубо мужской компании мешать. Глупости. Скажи, что тебе купить. Вино? Берега. Красное и сразу две бутылки. Две? Слегка охреневаю. Разумеется, мне не жалко, хоть ящик куплю. Просто сколько Белову знаю, никогда не замечал, чтобы она столько выпивала. А мозг опера всегда подмечает детали и раскручивает схемы нестандартно. Реально жизнь не — исключение. Моментом догадка проскакивает. Она там не одна, что ли? Неужели гордую птицу Абламинго вытащить из своего бункера умудрилась? Бред. Отметаю эту мысль сразу, на подлете. И тем не менее. «Две, две, Вик». «Хорошо, как скажешь». «Кстати, Белова, ты ведь в курсе, да, что Кулагина в городе?» «Это тебе вчера и хотела сообщить, но ты не взял трубку». «Ну что, как прошла первая встреча спустя столько лет?» «Ну, тяну, выдыхая. Она прошла». «Нина». Идея держаться подальше от дома Волкова и его гостей была хорошей, даже очень, но Белова так не считала. В шестом часу настойчивым стуком чуть дверь в дом мне не вышибла, вроде низенькая, маленькая, эльф, а силище богатырское, аж окна в рамах задребезжали. Уломала все-таки на кружку чая в доме Вика, посетовала, что хозяин дома задерживается на работе, и клятвенно пообещала, что он даже не узнает о моем приходе к нему в гости. Я отчаянно сопротивлялась. все внутри отчаянно стопорилось, но ноги пошли. Окей. На минуточку мне даже времени переодеться не дали. Как была в домашнем, так и вытащили. Оказавшись на территории Вика, я старалась максимально отключиться от мысли, что он здесь хозяин. Сделать это было сложно. Каким-то неведомым образом, уютная, обставленная со вкусом гостиная на первом этаже, каждой мелочью дышала образом Волкова. Мозг сам дорисовывал то, что ему было нужно, и заткнуть этот фонтан из картинок, тут Вик спит, тут Вик ест, тут трахает своих любовниц, оказалось нереальным. Тут все было сплошным Волковым. Чай, кофе. Чай, черный, без сахара. Красивенько. Киваю на черно-бронзовые шары, закрывшие потолок гостиной, и огромный плакат, растянутый от стены до стены, на котором красовалась разноцветная с днем рождения. Спасибо. Присаживаюсь за стол. Оглядываюсь. Где Ру? Позвонили, что торт готов. Тут через пару улиц есть крутая кондитерская. Мы каждый год там заказываем. Вот помчалась за ним. Ясно. «Молодцы!» Замолкаю. Чувствую себя не в своей тарелке, пристроившись на стульчике у окна, тогда как Агата, кажется, вполне вальяжно ощущает себя на волковской территории, порхает на кухне, как у себя дома. Это странно. Настолько, что всплывает любопытная догадка. Когда женщина так свободно чувствует себя на территории мужчины? Правильно. Когда это... Ее мужчина, но Вика и Агата, нежная пушинка и неотесанный горинадер. Дикость. Подтягиваю к себе кружку с чаем, бросая как бы невзначай. Ты и вик, вы! Агата непонимающе косится на меня. Вы вместе, Белова? Чего? Встречаетесь? Нет, конечно. Угу. Секс без обязательств? Секс по дружбе? Просто секс. Клянусь, Белова пошла краснющими пятнами от самой макушки. Даже уши и те покраснели. Ничего так засмущалась? В конце концов, мы не в детском саду. Две девочки взрослые. У всех есть свои потребности в ласке. А Волков — очень даже привлекательный мужик. Чуткий любовник, хоть и не отёсанный мужлан. Так что это вполне адекватные вещи. Ну а то, что где-то глубоко-глубоко у меня в сердце вонзились тысячи микроиголочек, я предпочитаю не замечать. Спрашиваю и жду от Волковой откровения. Но ну, она закатывает глаза и выдает шипя. «Вот вы оба как были беспардонными правдорубами, так нисколечко и не изменились, Кулагина. Об интимных вещах и прямо в лоб. В этом мире что...» Нет других вариантов отношений между мужчиной и женщиной, кроме постели. Например, брак. Жуткая штука. Лучше ограничиться сексом. Там хоть недолго, но приятно. А из брака ничего хорошего не выходит. И вообще, я просто спросила. Пожалуй, я плечами. Согласись, странно, что ты так круто ориентируешься в его доме. Это навевает на определенные мысли. Мы друзья, если тебе это интересно. «Были, есть, и, надеюсь, будем». Я начала помогать ему с Русланой почти сразу, как только она у него появилась. «У нас ничего нет, не было и быть не может. Волков классный друг, но как мужчина он меня пугает. Я люблю другой типаж. Нежный и чуткий». «Пф, чему там пугаться? Он с женщинами плюшевый медведь». Протестую, а сама облегченно выдыхаю в кружку. Мысль, что мое место в жизни Вика заняла Агата, мне не понравилось. Не буду кривить душой. Кто угодно, но не подруга. Это попахивает извращенным предательством. Хотя опять кривлю. Кто угодно, мне тоже не понравится. Не мой, но ну и другим отдавать его все естество противится. «С тобой!» «Что со мной?» «С тобой он, плюшевый медведь, Тони!» С другими — нет. А за эти десять лет многое было. Даже пару раз пришлось стать свидетельницей того, как он баб своих наутро из дома выставляет. Жалкое и жестокое зрелище. Он женские сердца, как орехи, колет. Ни здрасте, ни до свидания. Встретились, перепихнулись и разошлись. Поэтому нет. Плюшевый он только с тобой. И мы обе это знаем. Я обожаю Волкова, но еще раз. Как друга. Я ничего не отвечаю. Прячу взгляд в черном чае. Вкусный, крепкий. Зачем я это подмечаю? И почему я, глупенькая, улыбаюсь в кружку? Ну, лучше так, чем думать и анализировать слова Беловой. Ладно, не Вик. А кто? У тебя есть кто-то? Пока нет. Были отношения, которые не так давно закончились. Пока глухо. А ты? Ну, можно сказать, что ситуация аналогична. Кстати, интересно, Макару уже пришло письмо из суда? Хотелось бы побыстрее решить вопрос с разводом. Детей нет, совместно нажитого имущества тоже заиметь не успели. Да, и у нас был брачный контракт, так что проволочек с разводом быть не должно. Каждый останется при своем. Хочется уже скинуть с себя эти цепи неудавшегося брака и идти дальше. Не знаю пока куда, но идти. В общем, ладно, ну их, этих мужиков. Расскажи мне лучше про свое агентство, Агат. Оно не моё лично, но слушай. Глаза подруги загораются, и она с превеликим удовольствием хватается за новую тему. Мы сидим, неторопливо болтая и потягивая чай с печеньками, пока Руни возвращается из кондитерской с огромным праздничным тортом. «Маленькая хозяюшка видеть меня кажется. Искренне рада. У нее все на конопатом личике написано. Это приятно». Мелочь наливает себе молока, хватает хлопья и присоединяется к нашему междусобойчику, активно вклиниваясь в разговор. «Умная и смышленая девчонка не по годам. Волкову браво, что воспитал такую дочь. Смотреть на нее приятно, а слушать тем более». Она будто всей душой тянется и расцветает, когда видит подобную тягу в ответ. Пока девчонки обсуждают каких-то знакомых, которых я не знаю, вспоминаю про свой подарок, и я его предусмотрительно прихватила. Извиняюсь и отлучаюсь в уборную. Подхватив черную коробку, на цыпочках поднимаюсь на второй этаж. «Где тут спальня Вика? Могу только гадать, ну и двери всего две». Суюсь в первую попавшуюся и бинго! Сильно не осматриваясь, испытывая по этому поводу смешанные чувства, оставляю подарок на комоде у двери. Ни записки, ни открытки. Ничего там нет. Любопытно, догадается ли вообще Вик, от кого это привет? Хотя, сдается мне, что таких отбитых на голову дамочек в его жизни по пальцам пересчитать. Уж которые через трехметровый забор полезут, так точно. Спускаюсь вниз для вида, заскочив в уборную. Прикладываю остывшие под холодной водой ладони пылающим щекам. Стою и улыбаюсь, глядя в зеркало. Плохая девочка Тони. Очень плохая. Осталось также незаметно для Вика свалить из его дома. Но не тут-то было. «Выйди из уборной, только выруливаю на кухню, собираясь сообщить, что мне уже пора, как мое внимание привлекает треск шин по асфальту». «Близко. Очень. Взгляд в окно. Твою мать!» «Это что, Вик?» «О, ага!» Включает дурочку подруга, вытягивает шею, бросая взгляд в окно. «Видимо, опять что-то поменялось. Ну и круто!» «Ничего крутого!» Рычу, наблюдая, как тачка Волкова паркуется у ворот дома. «Ты ведь меня обманула, да?» Сказав, что он задержится. «Обманула! Ну а как по-другому было тебя из дома вытащить? А зачем вообще было меня оттуда вытаскивать, Агата? Что за идея, фикс? Чтобы мы что, в очередной раз разосрались?» Говорю и прикусываю язык. Оглядываюсь. «Русланы нет?» Смотрю в окно, она уже вышла встречать отца. «Ну все, капец. Сейчас точно любимому папочке все доложит. Бесследно исчезнуть уже не получится по-любому. Ну, Белова...» «Да брось, Нин. Никто не будет ругаться. Вик будет счастлив, что ты здесь». «Сомневаюсь». «А я нет». «Ты не видела вчера нашу встречу. Вик точно не будет счастлив». Вчерашнюю не видела, но видела Волкова все десять лет. Знаю, что, может, он никому не говорит и даже себе в этом не признается. Но он тебя ждал, Кулагина. А еще я верю, в знаки свыше. И совсем не просто так ты появилась здесь именно в его день. Ты должна быть с ним рядом. Уж хотя бы в этот день, по старой доброй традиции. Я закатываю глаза. Агата такая Агата. Бросаю раздраженно. Какие знаки, Белова! Мы не в яслях. Сними розовые очки, наконец-то. Все более прозаично, чем тебе кажется. Пару дней назад мне изменили. Я села в самолет и прилетела. Все. Точка. Здесь нет скрытых смыслов. И в том, что Волков скучал или тем более ждал, ты тоже очень сильно заблуждаешься. Он зол и обижен. И это нормально по отношению к человеку, который тебя бросил а ты снова и снова сталкиваешь нас лбами. Агата хмурится, упрямо качает головой. Дурочка наивная. Что с нею взять? Как ей с ее верой в единорогов вообще живется-то? Наверняка не сладко. Он никогда на тебя не был обижен, Тони. Расстроен, да. Убит твоим отъездом, да. Но он никогда на тебя не обижался за твой выбор. Всё. Отмахиваюсь, хватая со стола ключи от дома. Заканчиваем этот бессмысленный разговор. Натягиваю один кроссовок. Придется опозориться и встретиться таки лицом к лицу с Виком. Но лучше сразу и на улице, чем он увидит меня у себя дома, гоняющую, как ни в чем не бывало, чаи. «Что, все? Ну подожди, Тони!» Обижен, не обижен, в любом случае это ничего не меняет. У него есть дочь. У них с Ру семья, думаю, больше ничего не имеет значения. Дочь? Дочь? Кулагина! Что? Почему ты смотришь на меня, как на полоумную? И где же у него есть дочь? Так. неопределенно машу рукой с кроссовком. Ты шутишь, что ли? Руслана! Эм, но Руслана ему не дочь. Она его племянница, дочь его старшей сестры Ольги». «Птыщ». Странное ощущение, будто меня только что хорошенько приложили головой о стену. Замутила, закружила и из реальности выкинула. Чувство вроде облегчения моментального, а вроде и чего-то непонятного, сложного, многоуровневого и запутанного. То есть не дочь. К такому я была не готова. Но он сказал, сомневаясь, что Вик такое тебе сказал. «Знаю твой характер, скорее ты сама себе это придумала и убедила себя. Но это не так. Ру его племяшка, который с ним уже плюс-минус пять лет живет, потому что матери не нужна, а родители Волкова люди сложные, с ребенком не уживаются». «И да». Он любит ее до безумия, но своих детей у него не было нет, и, судя по тому, что он даже ни разу за 10 лет не заводил серьезных отношений, не хочет он с другими, Тони. Вот это приплыли. Я растерялась, аж рука с кроссовком опустилась. Белова права. Вик вчера ведь так и не ответил мне на вопрос о дочери. Ни да, ни нет. Предпочел гордо промолчать. Зачем? Чтобы что? Еще и в лице изменился, когда я у него прямо спросила про ру. Ну что за игры? Почему нельзя было сказать прямо и честно? Не понимаю. Все это смерчем пронеслось в голове. Обуться я так и не успела, все еще стоя в одном кроссовке, когда дверь в дом открылась. Судьба снова нос к носу столкнула меня с шагнувшим и загородившим дверной проем. Именинником.